257. Гуру. Считаю наинужнейшим удержание сознания близости Учителя Света, близости в духе, и полагаю, что усилием воли, большим, чем силы сопротивления, можно его удержать. Можно добиться, если захотеть мощно. Можно, можно утвердить неотъемлемую близость Владыки, можно и должно, ибо это венец достижений.